Глава 2. Свет, музыка, мотор. Как правильно просыпаться, чтобы воздействовать на центры бодрствования мозга? Лена вошла на кухню, щелкнула выключателем и зажмурилась от вспыхнувшего света. Включила встроенную подсветку над плитой, зложила бра над столом. Разбудила стоящий на столе ноутбук и, выкрутив громкость на полную, запустила бодрый плейлист. Встала посреди кухни, чуть подпрыгивая и стряхивая руками, подняла лицо к свету. «Ну уж, миленькая, просыпайся!» — протянула Лена, обращаясь к своей ретикулярной формации. Ретикулярная формация — это один из центров бодрствования. Она раскинула свои аксоны по всему мозгу. Аксоны — отростки нервных клетки, по которым от ее тела к другим нервным клеткам идут нервные импульсы. Ретикулярная формация реагирует на любые раздражители, поэтому нас могут разбудить самые различные воздействия – зрительные, слуховые, тактильные. Это было важно для наших предков. Они должны были просыпаться от любого сигнала опасности, чтобы выжить – от малейшего шороха лап хищника, от тени, склонившегося над ними врага, от дыхания, оскалившегося у их шеи саблезубого тигра. У современного человека сохранились те же способности к пробуждению от любого воздействия. Нас может разбудить и солнечный свет, проникший в щель между шторами, и сосед, включивший перфоратор, и кот, тыкающийся мокрым носом в щеку, чтобы получить свой завтрак. Ретикулярной формацией легко управлять. Если надо проснуться, то просто нужно включить побольше раздражителей. Свет поярче, музыку погромче. Кофе покрепче и погорче, чтобы простимулировать даже вкусовые рецепторы. «Вкусовые рецепторы!» — воскликнула Лена и ринулась к холодильнику. Вытащила пакетик с поддельным васаби, оставшийся от последней доставки японской еды. Надорвала его, выдавила зеленую массу на ложку и засунула в рот. «Ох, какая же я дура!» — выдохнула она через несколько секунд, вытирая льющиеся из глаз слезы. Ох, какая же ты дура! закричала снизу соседка, громко стуча по батарее. Выключи свою долбёжку! Сколько можно шуметь? Половина седьмого! Лена бросила с компьютера и спешно убавила звук. Сердце бешено колотилось из-за этого нелепого конфликта. Но вдруг она рассмеялась, осознав, что её план по быстрому пробуждению сработал. Сон сняло как рукой. Лена хотела активировать радужкулярную формацию, но в итоге разбудила голубое пятно. Голубое пятно соответствует своему названию. Это реально небольшое голубоватое пятнышко в нашем мозге. Хоть голубое пятно маленькое, но свои отростки, как и ретикулярная формация, раскинуло на всю центральную нервную систему. И как ретикулярная формация, голубое пятно прогоняет сон при опасности. Только активируется оно не от простых внешних воздействий, а на раздражитель в виде стресса, реакции организма на какие-то события. Довольно удобная система с точки зрения эволюции, когда надо быстро выйти из сонного состояния и среагировать на внезапную опасность, будь то саблезубый тигр или злая соседка. Лена поставила на плиту чайник и, подпевая музыки, пошла в ванну за очередной порцией раздражителей для ретикулярной формации, за контрастным душем.